Глава 21. Признаться, я немного удивился нетипичному поведению Светлой. Похоже, она наконец начала снимать потихоньку свою аристократичную броню. Хех. Сначала убить, то бишь покорать, а затем подарить свой карамельный поцелуй. Впал не в её цундерестем духе. Или это уже не цундере, а какой-то другой типаж? Японцы всему дадут своё изощрённое и точное определение. Выбрались мы наружу после того, как прошли финальную комнату, поднялись по лестнице и отодвинули могильную плиту в сторону. Забавно, ведь местным, по сути, обряд захоронения должен быть не особо известен. В подземельях тела после смерти пропадают. Наверное, им кажется, что это какой-то странный отель для нежити или типа того. Хоть улов у нас набрался приличный, сундука с сокровищами не попалось. Как я понял, в руинах сундуки практически не встречались. Только в данжах с боссами или в каких-то особенных запрятанных местах. Снаружи всё ещё полило нищадно солнце, хотя часы показывали ночь. На нас наложился слабый дебаф от недосыпа. Однако мы решили поискать ещё руины. Раз уж они тут появляются только в ночное время. Немного пофармив отреспевшихся монстров, мы действительно нашли ещё одну могильную плиту и сразу полезли в данж. Полностью идентичными руины не были, хотя отдельные элементы повторялись. То есть, невозможно просто заучивать руины одного типа и затем проходить их чуть ли не с закрытыми глазами. Кислатная ловушка, которую я снова активировал, оказалась ближе к началу подземелья. Слава рандому, услышав знакомый звук, я успела прыгнуть в сторону. Частично кислотой меня всё равно задело, но морозный покров сдержал удар. С монстрами во второй раз стало уже полегче, когда мы поняли, чего от них ожидать. Книга навыков, первой заметила Шантрис с её зорким глазом. Мы расправились с последними мобами, и я первым делом бросился к ценному луту. Достоинство. Прочитал я кислое односложное название, взяв кожаный буклет в руки. Пассивный навык обычного ранга 15-го уровня. Физическая и магическая защита увеличиваются на 25%, но шанс уклонения снижается вдвое. В требованиях стоит высокая выносливость и сила. Скорее всего, и класс воин. У меня не отображается. Жаль, что твое облако осколков не выпало. Заметила Шантри. Это было бы слишком удачным совпадением. Не скажи, поправил гномка. Подземелье следит за нуждами авентуристов и нередко подбрасывает именно то, что они хотят получить в текущий момент. Давно такое мнение бытует среди охотников. Я взглянул на стоящую рядом Кару, смотрящую на меня в немом ожидании. Похоже, кое кто желал получить себе навык больше меня, протянул я. Не слишком ли жирно? Это твоя третья пассивка уже. И что? Как раз три пассивных навыка можно активировать сразу. Или предлагаешь продать навык? Где? Интересно. С иронией вопросила Эльфийка. Можем через паломников попробовать сбагрить или найдём кого-то надёжного с доступом в город. За небольшой процент будет доставать нам нужный шмот. Слишком рискованно. Мне как защитнице нужна лучшая экипировка и навыки. Мне как главному дамагеру третья пассивка тоже не повредит. Ну, у Эльфийки кончились аргументы, поэтому она опустила уши и состроила умильное выражение лица. Пожалуйста, похоже начинает понимать, как надо действовать. Быстро сделала выводы, хоть и блондинка. Не то чтобы я так уж хотел полностью экипировать сначала себя. Моя партия с течением времени стала всё равно что продолжение меня самого. Вероятно, этого бы не произошло, если бы в подземелье можно было легко качаться в одиночку. И отдавая им навыки или экипировку, я не считал, что одаряю конкретно кого-то из них. Скорее мне думалось, что я делаю сильнее себя в первую очередь. Чем дольше враги будут пытаться пробить оборону моего мясного щита, тем дольше я смогу поливать противников смертоносными заклинаниями. Ладно, забирай. Но больше пассивок точно не получишь. Пока мы шанс три себе как минимум по трини изучим. Согласна, покладисто произнесла Кара, быстро поглощая книгу навыка. Урон по нашему танку действительно стал проходить чуть меньше, чего порой как раз и не хватало. К концу прохождения данжа мы вконец устали, начав допускать глупые оплошности. Да и дебаф из-за недосыпа усилился. Так что решили сворачиваться. После обсуждения мы большинством голосов, Шантри было против, решили переночевать в руинах. Здесь тоже не везде валялись покрытые плесенью тюпроки, и в некоторых местах даже не воняло. Слегка прибраться, выкинуть кусти, стряхнуть паутину, повесить светляк, и место становится относительно уютным. А возникающий порой могильный шепоток в голове даже слегка убаюкивал. Плюс в данже царила приятная прохлада, в отличие от душной поверхности вечного полдня. Но ну и, конечно, самым главным преимуществом такой ночёвки являлась невозможность добраться до нас самых страшных врагов подземелья, коими, конечно же, являлись не нежить, а вполне себе живые люди. Зону для охоты мы скорее всего потеряем. Основное правило фарма гласило, что если кто-то надолго отходит, место становится ничейным. Но охотиться на мобов 24 часа в сутки просто невозможно. Раскидав одеяло, мы устроились в палатке, которая кое-как сохраняла наше тепло. Немного повалявшись, я повернулся на бок и осторожно положил свою руку на Талию Эльфийки, которая лежала ко мне спиной. Что ты делаешь? Да не слосёт неё сдержана. Холодно просто, заметил я. Тут ты прав. Не стала она сбрасывать мою ладонь. Эльфийка помолчала недолго, после чего дополнила: "Но если твоя рука полезет куда не следует, то твои пальцы окажутся случайно переломаны в нескольких местах". <свят> Буду иметь в виду. Спокойной ночи, мой расхититель гробниц, зевнул я. Мне М мне тоже холодно, заявила гномка и прижалась к моей спине. Разумеется, долго в таких позах валяться было сложно, и мы ещё не раз за ночь поменяли диспозицию, перекатываясь с одного угла палатки в другой, как это обычно бывает. Продрыхли мы до середины дня. Заполудиным завтраком я осознал, что и с едой теперь возникнут сложности. Придётся доставать её или у Шенгуша в три дорога, или каким-то полулегальным способом. Свернув лагерь, мы наконец направились на выход из зачищенного данжа. Кара шла впереди, поэтому именно эльфийка отодвинула плиту в сторону, пользуясь своей высокой силой и первой выскочила наружу. Затем уже и мы с Шантри выбрались на свежий воздух. Напротив нас поджидала группа неизвестных авантюристов с оружием наготове. Поиграв немного в гляделки, их лидер человек убрал меч в ножны и вздохнул. Мы уж решили, что мертвеки из земли полезли. Простите, извинилась Шантри. Вы так долго руины зачищали? Они ведь днём не появляются. Нет, мы решили переночевать внутри, как ни в чём не бывало, поведала Кара. У главы Пати округлились глаза. В могильном склепе ночевали? А как же нежить? А что нежить? Пожало ейльфийка плечами. Нежить лежала мирно, в отличие от некоторых любителей меня полапать. Оставив группу авантюристов девиться меж собой нашими похождениями, мы двинулись прочь. А вы случайно не тот самый Зимин, который донеслось до нас? Не тот. Вы ошиблись, произнёс я резко, помахав рукой на прощание. Наше место, как ни трудно догадаться, заняли. Однако спустя какое-то время нам удалось найти хороший свободный участок, где мы продолжили сражаться с спящими рыцарями и чародеями. К вечеру удалось наконец добыть ачивку. Вы получили достижение Гроза нежити. Увеличение доступного времени на вашего воскрешения плюс 50%. Увеличение магического и физического урона по нежити плюс 1. Понятно. Протянул я, прочитав описание. В замке губернатора такой бонус вам бы определённо пригодился. Если бы кто-то побольше думал головой, может быть, нас бы и не схватили. Если такая умная, придумай, как нам вернуть себе право захода в Рансвон хотя бы. Не обижайся, немного стушевалась Эльфийка. Просто мне кажется, что лидера группы надо иногда мотивировать. Твоя мотивация доведёт меня до печёночных колик когда-нибудь. Не ругайтесь, строго попросила гномка. Мы не ругаемся. Пожалуй, нам пора двигать на пятнадцатый этаж к заброшенному храму. Как раз хорошенько выспались. Будем надеяться, что ночью там меньше гильдейцев бродит. Ближе к ночи мы преодолели полузатопленную нору и очутились на всё таком же красивом, хоть и опасном этаже дождливая обитель. Особенно разительным контраст был после вечно солнечного полдня. Пещерный полумрак разрезало тусклое, розовато-зелёное свечение от пульсирующих на потолке жутковатых шаров, но ну и тёмные, мрачные силуэты гигантских грибов навивали, которые, словно бы и говорили: "Уж не насливы кушали путники", что такая картина привиделась. Мы двинулись вперёд, немного забирая на юг, исследуя по пути активность на этаже. Обитали здесь помимо грибных слизней кровавые огры и ядовитые Василиски, с которыми, по правде говоря, у нас был не слишком большой опыт сражений. Авантюристов в этот поздний час встречалось поменьше, в том числе и в зоне, в которой хозяйничала гильдия рабовладельцев. Перебегая от одного огромного гриба к другому, нам удалось подобраться к заброшенному храму достаточно близко, чтобы увидеть его своды. Однако там нас ждал неприятный сюрприз. Возле входа разбили свои шатры и палатки несколько групп антитуристов. Да ещё и охрану выставить не забыли, из рабов. Само собой. Некоторые из дежурящих пленных с ошейниками выглядели уставшими. Совсем бедняк загоняли. Как мы пролезем мимо них, шепнула Каромелька беспокойно. Есть одна идея. Шантри. Лапочка моя, а стрельника ты? Вон в тот милый мясной шарик. Ты хочешь вызвать кислотный дождь? протянул гномка. Но это ведь опасно. Как раз именно поэтому тебе и надо выстрелить, хмыкнул я, не особо переживая за судьбу рабов. Солдаты, хоть со шенником, хоть без, умирают на войне. Такова их солдатская судьба. Попробую. Надеюсь, никто серьёзно не пострадает. Шантри долго целилась, после чего практически бесшумно выпустила стрелу. Мясной потолочный светильник разорвался с одной атаки. В ней вспотела шипящая кислотная жижа, от которой из земли начали вылупляться целые полчища мелких грибных слизней, поодиночке безобидных, но стаи, способные загрызть любую топовую пати. Охрана подняла тревогу и забегала, начав атаковать слизней, которые на них сами сагрелись как на ближайшие цели. "Шибай соседние шары", шепнул я. Шантрики внула и принялась умело сбивать прочие пульсирующие изгустки по одному. Видимо, они хотела, чтобы слизней кого-то загрызли. Стоянка переполошилась. Рабы организовали линию обороны, а хозяева стали сворачивать лагерь, не желая оставлять дорогие шары на растерзание мобам. Кислота капала из шаров довольно долго, и пленники просто не успевали убивать всё восполняющуюся орду слизней. Да и шантри периодически поддавала гаску, незаметно взрывая ещё один шар где-то над ними. "Отходим!" наконец распорядился один из трёх хозяев. Рабовладельцы начали отходить от опасного места, кишащего слизнями. Однако те бросились за ними в погоню, не желая отпускать. Мы же постарались обогнуть опасное место по широкой дуге и приблизились к широким каменным вратам, чьи ХП сразу обозначились перед моим внутренним взором. Удобно. Было бы не слишком приятно долбить в какую-нибудь стену, не являющуюся входом в данж. Я решил начать с дешёвой в плане маны искры, и не зря. Урон успешно прошёл даже при использовании моего самого слабого заклинания. Вот что, стопроцентный бонус животворящий делает. Внимание. Войти в Кровавый храм дозволено лишь тем из искателей, кто не перешагнул порог 15 уровня развития. Всплыло уведомление. Значит, на этот счёт не врали. Печальной для нас новостью был тот факт, что на звук разрыва огненного начального заклинания всполошились находящиеся не так далеко слизни, а ведь кислота всё ещё продолжала капать, рождая всё новых и новых монстров. Если бы на нас сагрелась сразу вся орда, которая тут спавнилась, нам было не здорововать. Однако мы лополи шары на некотором удалении от входа, так что не все слизни ринулись на нас в атаку. Мы приблизились в плотную к вратам, чтобы звуки схватки не слишком далеко разлетались по округе. Кара подняла щит и приняла противников на себя. Её одноручный меч раз за разом вонзался в податливую плоть, унося жизни очередного монстра из слизни зерга. Шантри накладывала лечение ПКД и периодически постреливала в особо наглых мобов. Я раздумывал, не стоит ли мне помочь им с мобами, но побоялся, что из-за шума того же водоворота только привлеку ещё больше врагов. Хотя они очень удобно толпились в одном месте, чуть ли не на полупрозрачных головах друг у друга. Так и продвинутую версию АУЕ очивки можно будет попробовать нафармить. Но вы пассивный навык помогал эльфийке блокировать больше урона как раз от таких слабых, но многочисленных противников. Вроде бы у эльфийки получалось держать удар, хотя даже с зельями и хилом её ХП не умоли Матаила. К счастью, прочность врага снижалась с немного больше и скоростью. В конце нам и вовсе помогли. Вы что, творите, нарушители? раздался вопль неизвестного, который, видимо, пришёл разведать ситуацию. Криком он собрал на себе орду монстров, в том числе и часть наших, поэтому вынужден был быстро отступить. Я же, спустя некоторое количество кастов, успешно довершил искру и врата пали. Ни разу мой рон не заблокировался из-за оттекающегося порога. То ли мой дамакс полным целомудрием настолько хорош, то ли слухи врали насчёт сложности входа в данж. Не удивлюсь, если гильдия роба владельцев специально распространяла подобные сплетни. Мы ввалились в затенённый зев полуразрушенного храмового комплекса, отбиваясь от наседающих мобов. К тому же нам вслед стали лететь стрелы. а также парочка мощных заклинаний, которые большим мобам вреда нанесли, чем нам. Похоже, хозяева с рабами поняли, что дело пахнет жареным. Затем сверху за нами опустилась каменная плита, наглухо перекрыв вход. Интересно, что будет, если вслед за нами зайдёт следующая пати. Окажутся ли они в том же храме или же система сгенерирует для них параллельную область? Или же храм заблокирован, пока внутри кто-то есть? Всё-таки это особенный данж. Ничит об банальным руинам и даже пещере с боссом. Мы добили последних слизней, добыв некоторое количество ингредиентов для зелья маны и немного передохнули. Кара с Шантри из-за физической нагрузки уставали сильнее меня. Расходование маны, особенно до малых величин, также ощущалось как тяжёлая работа. Словно вместе с магической энергией утекали и твои личные силы, но смахание мечом совместно с блокированием щитом в тяжёлой броне, конечно, сравниться не могло. Не зря я выбрал класс мага. Стой себе сзади и пуляй spell'ами, а девки пусть пашут. Посмотрев вглубь храма, я помрачнел, осознав, что в таком месте наверняка водятся ловушки. А значит, придётся и мне, в который раз подставлять свою шею, пахать в качестве подопытного кроля-сапёра. На вершинах пьедесталов, части из которых были разрушены, тускло сияли магические светильники, активирующиеся при нашем приближении. Так что даже светляк запускать особо и не требовалось. На стенах виднелись выдолбленные в коричневом камне непонятные иероглифы и рисунки, но данная мечта любого археолога перемежалась с жуткими надписями, нарисованными засохшей кровью. Написанное было решительно невозможно разобрать, хотя отдельные буквы порой угадывались. Первый зал, в который мы попали сразу, оказался пуст. Помимо пьедесталов со светильниками, только толстый слой пыли и груды камней виднелись на полу. Дальше шёл сужающийся коридор, из которого доносилось какое-то неясное бормотание. Будем надеяться, что сложность данжа и тут подстраивается под количество участников, как в руинах, иначе будет тяжко. Я двинулся вперёд первым, следя за ловушками, и словно дожидаясь нашего первого хода, перед глазами высветилось системное уведомление. Смельчаки вырешились бросить вызов злу, что поселилось в кровавом храме дождливой обители. Алое сердце вожака кровавых огров откроет вам один из двух путей: к славе либо к силе. Выбор за вами. К силе? приподнял я брови, ознакомившись с текстом. Мне начинает нравиться этот данж. Наша цель уничтожить сердце, чтобы сломать обелиск, напомнила Кара. Вечно ты всё обломавываешь. Может, мы возьмём силушки самую каплю, а после закроем твой квест. Посмотрим. откликнулась Эльфийка подозрительно. Сначала нам надо одолеть вожака. Затем и премиум решение.